Подали голос проснувшиеся лесные пичуги. Сумрак неспешно уползал вглубь леса. Небо светлело с каждой минутой. Тедди собирался заняться пленниками, но сторож напомнил о сеансе связи с базой. Отстегнув передатчик, пилот воткнул Джек питания, сунул бусинку приемника в ухо и сел на землю, держа передатчик на ладони. Знать, что в любой момент можно поговорить со своими, было очень приятно. Куда приятнее, чем быть отрезанным от всего мира, как в прошлый раз. Метрик снова разинул рот, готовый высыпать на него целый ворох вопросов. Но Тедди коротко отмахнулся. «Потом, лет не мешай. Я быстро». Поисковый луч уже нашарил спутник связи, подвешенный на стационарную орбиту месяц назад. Компьютер Тедди в долю секунды выплюнул закодированную информацию, принял ответную, сменил пару раз частоту, дал несколько бессмысленных кодировок и убрался с канала. Переключившись на дешифрацию, Тедди приготовился слушать подготовленный для него пакет. Вчера вечером над океаном в атмосферу вошел Пеломенский бот. Предположительно сброс десанта. Один-два человека. Вражеских спутников вблизи планеты не обнаружено. Пеломенский флот ТР-2 покинул систему Бозонс. Со стороны четных бакинов идет магнитная буря. Напряженность 17 регулярных единиц. Полностью прекращены боевые действия в секторах номер 6082 по R0009. Причина – пассивность противника. пиламенские лидеры опровергли сообщение о Информа о готовности начать переговоры с руководством Хобарта. Крохотный наушник попискивал, Тедди слушал и запоминал. Сообщения казались разрозненными и маловразумительными. Но кодировщики и служба подготовки данных знали свое дело крепко. У агентов постепенно складывалась полная картина, а составленный таким образом пакет сложнее раскодировать даже если его перехватят. В секторе Z9984 зарегистрирован неопознанный объект, предположительно бот планетного класса. Конструктивных аналогов среди техники Хобарта, пиломены Земли не имеется. Информация проверяется. Питер Кауфман, бортовой номер 16, флот А. Сжег сотый истребитель противника. Прогноз погоды Донкартен. Ясно, без изменений. Конец сеанса. Подождав еще немного под тихое шипение приемника, Тедди свернул аппаратуру и встал. Итак, пеломенский десант. Это становится интересным, как сказал бы погибший Мартин. Он повернулся к Леду и замер от неожиданности. На поляне стояло человек 60. Мечей у них не было. Даже Тедди смутился. Пленников уже освободили. К ним неторопливо ступая по расистой траве, приблизился главарь всего сброда. Косматого и уголовного вида детина, не лишенный, впрочем, интеллекта, судя по живому и внимательному взгляду. Его окружали четверо мускулистых ребят с подобными же взглядами. Будь детина королем, их бы нарекли советниками. «Привет, Лэдметрикс», — холодно сказал один из них. «Я слыхал, ты впал в немилость. Чем же ты не угодил ордену?» Летний неохотно ответствовал. Привет и тебе, Шен -Валеда. Ты в свое время связался со стиром, а я вот с ним. Похоже, мы, товарищи, по. он чуть не сказал по несчастью, но, во-первых, это вряд ли было несчастьем, а во-вторых, это вряд ли стоило произносить. По э -э случайности я встретил вот этого человека. Он истый Данкарт, и он ненавидит орден. Тедди внимал, не вмешиваясь. Косматый предводитель лесных разбойников, кем еще могли быть этих хмурые субъекты, вооруженные чем попало, с сомнением хмыкнул и поинтересовался. «За что же ты ненавидишь Орден?» Тедди не собирался изливать душу перед подобной аудиторией, посему он старался отвечать кратко и по возможности вопросом на вопрос. «А ты?» Косматый напыжился. «Я стирка Удрай». «Со мной считается Фил Тензи», а «Фил?» – оживился Тедди, не дав Стиру поведать о причине своей ненависти к Ордену. «Он где-то здесь? Ну-ка веди меня к нему!» В голосе пилота прозвучал такой напор, что косматый Стир на секунду смешался, пару раз хлопнул глазами, а потом широко махнул рукой. «Пошли, а то светает уже!» Вероятно, эта публика в любом случае намеревалась увести Леда и Тедди с собой – и с радостью ухватилась за возможность проделать это без излишней свалки. Они молча шагали по утреннему лесу. Часа три. Тедди независимо насвистывал. Лед Метрикс поминутно вздыхал. Когда прибыли, Тедди сначала показалось, что вступили в памятный табор Энди Махонькова. Все точно так же. И зеленые пузатые хижины, и костры, на которых готовилась грубая походная пища, и сдержанный мужской гомон... и блеск всегда готовых к бою клинков. Чуть впереди толпы встречающих возвышался Фил Тензи, скрестив на груди мускулистые волосатые руки. Тедди издалека широко заулыбался. «Фил? Тедди?» Фил просиял, растопырил свои ручища и бросился навстречу. Силы он совсем не потерял за прошедший год. «Здравствуй, старина!» – выдавил пилот, слушая, как трещат его собственные горячо любимые ребра – Я, как видишь, снова в ваших краях. Второе, после Барри, знакомое лицо на планете, на этот раз не враг. Глаза Фила остановились на руке пилота, вернее, на браслете, охватывающем запястье. «С каких это пор ты якшаешься с орденом?» Голос Тензи стал жесток и колюч, как рваная жесть. Теди пожал плечами. «Извини, Фил, если я оскорбил твои чувства». «Что мне каждому из них зубы заговаривать, что ли?» Хлопнул одного, да и нацепил себе, чтобы попусту не приставали. «Помогает, я убедился. Рон Бади его звали. Лейтенант Ордена». «А, это твоя работа», — ухмыльнулся Тензи. «А мы ломали голову. Кто это такой крутой?» «Ну и как, Рон?» Пилот, сделанным сожалением, развел руками. «Почти не шевелился, когда мы расстались». «Кстати, — сказал Фил, — ты знаешь, что это родной брат небезызвестного тебе Барри?» Тедди не знал. «Вот как? А я ведь уже из Барри успел повидаться. В Диажамском трактире синий фонарь. Ох, и пошумели!» Фил увлек Тедди к табору. «Ты давно объявился-то?» «Вчера утром. Узнаю тебя. Всего сутки и столько шороху». Тедди только махнул рукой. Спустя час они сидели вокруг костра с главарями данкарских партизан, ибо были это именно партизаны, и обсуждали последние новости. С утра патрули Ордена поставлены на всех дорогах, ведущих из Диажама. Леда и Тедди вчера не нашли только потому, что они дорогой не воспользовались, а сразу двинулись через чащу. Барри снова выжил, вовремя успели лекари с противоядием. Леда Метрикса Орден приговорил к смерти после пыток. Кейт Гроф встревожен не на шутку и что-то затевает, что пока не ясно. Арней в Диажаме ждет подкрепление в лице баронов Хукуорта и Родвальда с войсками, выступивших вчера из Раймы. Принцесса, скорее всего, там, в Диажаме, в замке старого герцога Форли, где хозяйничал сейчас Арней с советниками Ордена. Иначе зачем усиливать и без того мощный гарнизон Диажама? Где Харвей неизвестно. Энди Махоньки с ним. Дикбестия исчез полгода назад, и с тех пор его никто не видел. Фил последнее время сколачивал боеспособные отряды из ушедших в леса Донкартов, которым не по душе пришлось правление Гро и Ордена. Не без успеха. Под его началом собралось уже около двух тысяч человек. Правда, прилично вооружены были от силы четыреста.